19 июля. Жизнь наша в руках Божьих. И жизнь, и смерть сеет он по своему произволению. А с площади глухо доносится стук молотков, которыми сооружают эшифот. Но не для меня. Теперь уже за полночь. Смертный приговор подписан. На рассвете он будет приведен в исполнение. Сегодня же я буду отдыхать. Не судите, да не судимы будете, говорил я всего два дня тому назад. И теперь вспоминаю эти слова. Мне тяжело было выступать судьей, в собственном своем деле. Но оно касается не только меня одного. Расскажу все по порядку. Глубокая ночь спустилась в моей темнице. В густом мраке носились передо мной темные видения. Поднимались мрачные мысли, которые как-то не хотелось ни отгонять, ни заносить в эту книгу. Я считаю себя храбрым, но ведь те все-таки человек. И в сердце поднимается нечто более сильное, чем простое сожаление. Малодушие, недостойное ни меня, ни такой минут. Впрочем, это скоро прошло. Мало-помалу воздух становился невыносимо спертыми удушливым, пока на душу и тело не спустилась какая-то свинцовая тяжесть. Я молил Бога только о том, чтобы они поскорее пришли и убили меня. Поскорее. Или же вывели меня отсюда и повесили, обезглавили, лишь бы только не задыхаться мне в этой конуре. Наконец, я не могу определить, когда именно Время тянулось для меня бесконечно. Я услышал, как кто-то подошел к моей двери. Через минуту в замке появился ключ и повернулся с лязгом. Наконец-то! Наконец! Я в самом деле был рад. Дверь медленно отворилась, и свет фонаря упал на пол. Не угодно ли будет вашему превосходительству выйти отсюда? Раздался голос тюремщика. С удовольствием, ответил я. В следующий раз, когда вы сюда кого-нибудь посадите, подметите эту конуру и откройте окно. Ты думаешь, что для дворянина «Нужно меньше, чем для тебя, Канария, сказал я, выходя. «Ваше превосходительство, в этом не моя вина», — смиренно отвечал сторож. «Все будет исполнено, как вы желаете». Меня это порадовало. Но вместе с тем его покорность показалась мне странной. Я взглянул вокруг себя. Потребовалось несколько минут, чтобы сообразить свое положение. В моих глазах все еще мелькал свет фонаря, и хотя это был жалкий свет, но мрак в моей темнице был так густ, что и этот свет казался мне ослепительным. Мало-помало я стал различать другую фигуру. Какую-то женщину. Закутанную в темный плащ. Она что-то сказала тюремщику. Тот в ответ поклонился, и фонарь на пол, вышел в дверь, находившуюся в дальнем конце коридора. Мы остались одни. Женщина откинула капюшон с лица. Марион, Марион, крикнул я, простирая к ней руки. Она сделала шаг вперед и вдруг со стоном упала на колени, в отчаянии протягивая ко мне руки. Ее пальцы как будто хотели, но не могли схватить меня. «Простите меня, простите, зарыдала она, но я недостойна касаться вас, как Марион. Неужели вы все еще сомневаетесь во мне? Но когда человек сейчас на час ожидает смерти, то он, конечно, действует и говорит искренне. Поверьте. Дон Хаим, простите меня, если бы я поверила вам, то, быть может, все пошло бы иначе. Я должна была знать все раньше. И простите, простите меня. Выдание заглушили ее слова. Я прощаю вас, Марион. Будьте тверды. Наша любовь не умрет, но почему я не могу касаться вас? Ее голова низко опустилась. Голос зазвучал как-то неестественно и странно. Я... Я дала слово быть женой другого. «Марион!» — закричал я в ужасе. Странное подозрение мелькнуло у меня в уме. «Уж не вангуль стали?» — спросил я. «Да, его», — отвечала она, не поднимая на меня глаз. Горячая волна гнева поднялась во мне, ибо я не знал еще всего. Для меня ясно было только одно. Женщина, которую я любил, унизилась Да. «Уже одной ногой в крыбу, но я еще найду средство предупредить это!» «Богом, Богом клянусь, я сделаю это!» — гневно закричал я. «Если вы можете простить, то я не могу!» Сложив руки, она смотрела на меня умоляюще. «Прошу вас, выслушайте меня терпеливо. Иначе я буду не в состоянии рассказать вам все. Забыть мне, мне, у которой за эти четыре года не было других мыслей, как только о вас, это было единственным средством спасти вашу жизнь, вашу жизнь. Не дая этого обещания, Вы теперь были бы уже мертвым. Вас бы закололи в вашей темнице. Теперь я понял все. Ее голос дошел, наконец, до моего сердца. Но как могла она подумать, что я могу остаться? живых, сыною этой сделки. Я лучше согласился бы умереть. Тысячу раз, — воскликнул я. Вы должны были бы знать это. Я переговорю с Ван Гульстом. Тут не должно быть обмана. Я сделал шаг к двери. Она быстро вскочила с пола и загородила мне дорогу. «Нет, нет!» — закричала она. «Вы не должны этого делать. Не должны! Сначала выслушайте меня. Прошу вас, выслушайте!» В одну минуту она вся преобразилась. Грудь ее волновалась. Глаза блестели. Только теперь... Я понял всю глубину ее любви. Вы, вы должны жить и сохранить свою честь. Неужели вы думаете, что я об этом не подумала? Никто не знает, что вы любите меня. В Ангольство известно, что я вас люблю. Но он не придает этому значения. Разве я не сделала того же самого несколько часов тому назад? И мне даже не стыдно было в этом сознаться. Марион, теперь я знаю все, продолжала она, сверкая глазами. И вам нечего бояться. Это будет не такой брак, как у других. Живая, я ему в руки не дамся. И он, закричал я опять, — разве вы не знаете, что это грех, грех, за который пастырь духовный обещает вечное наказание? И вы, сохранившие в себе веру, хотите совершить его? Да, — спокойно возразила она. В ее голосе что-то величавое как будто она устыдилась моих сомнений. Неужели вы думаете, что ради вас я остановлюсь перед этим? Но не бойтесь, Бог не осудит меня. А что касается Вангульста, то я прямо объявила ему об этом. И пусть он идет на риск. Ему нужна не я, а мое состояние. То есть состояние Изабеллы. Мне кажется, на нем лежит какое-то проклятие. О, зачем? Зачем вы все это сделали? Марион, да если бы Если бы я мог знать, увы, вы правы, если бы только вы могли знать, но мысль о том, что я могла косвенным образом способствовать вашей смерти, свела бы меня с ума. Я не могла бы жить с ней. Теперь я могу быть сильной но тогда я должна была бы быть слабой. В конце концов, ведь я все же женщина. И если моя смерть будет теперь моей обязанностью, тогда она будет грехом, который мне никогда не простится. Я потеряю вас в этом и в том мире. Жальте же надо мной. Упав опять на колени и судорожно обнимая мои ноги, она продолжала страстно. «Смотрите, я теперь прикасаюсь к вам, хотя я не должна этого делать. Я не встану, пока вы не обещаете сделать то, о чем я прошу». «Обещайте же! Обещайте!» — в отчаянии кричала она. «Если любите меня, то обещайте!» Я был потрясен до глубины души. Вот это была любовь. Не сомневайтесь, продолжала она, ваша честь будет спасена, и вы будете реабилитированы. Но вы должны знать, ибо Жизнь продолжается. Вы не вправе отказаться от жизни. Что-то строгое звучало в ее голосе. Вы принадлежите не только себе или мне. Вы нужны стране, чтобы вести ее к победе над заблуждением и мраком. Но кто я такая? Я только женщина. И моя смерть пройдет незаметно. «Я знаю, знаю, с необыкновенной мягкостью, продолжала она, что я задаю вам трудную задачу, но я слаба. И даю вам тяжелую задачу, потому что вы сильнее меня». Я не мог ответить, я не мог произнести ни слова. Обещайте это мне. Мягко, но настойчиво начала она опять. Заставляя меня ждать вашего ответа, вы причиняете мне страдания хуже всякой агонии. Если... если вы любите меня, то обещайте...